Глава 39. Утром на занятиях Иллири обдумала все, что ей говорил Сергей. Ее заинтересовала его работа в ВТС. Там тоже могла оказаться какая-то девушка. Но еще немного подумав, Иллири решила отставить расспросы на потом. Все нужно делать последовательно. Сергей, конечно, ей доверяет. И как все мужчины обычно не ищут никаких подводных камней в разговорах с ней. Но все же стоит для начала разобраться с этой Селестой и его подругой. Как только Сергей создал ее голограмму, так сразу у Элири чаще забилось сердце. Именно эту девушку она видела в своем видении. Ее ни с кем нельзя было спутать. Слишком уж она выделялась своим ростом и размерами. Теперь нужно было как-то аккуратно познакомиться с ней и не вызвать у нее к себе антипатии. И самое главное, нужно было поговорить с милой Элайзой, чтобы они ее не спугнули. И идеально было бы, чтобы они ей помогли. Но на это Элири особо не рассчитывала. Она привыкла подобные вещи делать сама. Не будут мешать уже хорошо. После занятий она взялась проводить Милу до огненного факультета, где та занималась дополнительно, развивая свои способности. Как только они отошли от главного корпуса и углубились в парк, Элири сказала. «Сестра, нам нужно поговорить. Давай-ка посидим вон в той беседке», указала она налево. «Хорошо, или А что случилось?» «Вчера я поговорила с Сергеем», — ответила Илья, сворачивая с главной дороги на тропинку, ведущую к беседке. «И выяснила кое-что. Ты знала, что у него есть подруга, бывшая одногруппница, которая помогала ему в учебе?» «Нет, он никогда мне о ней не рассказывал». «А что в этом такого? У меня тоже есть подруги? Ну, или точнее, были?» Вздохнув, сказала Мила. «Мила, мила». покачав головой проговорила и лири усаживаясь на скамейку в беседке лицом к входу вроде бы и ничего такого но вот только когда сергей показал мне ее голограмму я узнала в ней девушку из своего видения о нашей свадьбе да ладно не может быть все так просто она же всего лишь его подружка с прошлого семестра а он с ней тоже спит как с сашей да а нам он конечно не словечко засраец затарахтела мила как из пулемета нет все не так плохо мил Спокойно ответила Элири. «Он считает ее просто подругой. Хотя она ему, конечно, нравится, и он ей помогает. Недавно отвел ее к стилисту, чтобы тот научил ее правильно подбирать гардероб. И знаешь, это ей очень помогло. Покажи мне ее, пожалуйста». «Хорошо, вот, смотри», — сказала Элири и взмахом руки создала голограмму Селесты, какой она ее увидела в первый раз. Конечно, картинка была немного смазана, «Все же сделать голограмму на основе голограммы невозможно, не потеряв мелких деталей». «А она ничего так красивая», – задумчиво протянула Мила. «Прямо как настоящая модель. Ну, она такая не так давно. Раньше она одевалась совершенно ужасно. Но ту голограмму я хуже запомнила. Да и какая теперь разница, какой она была раньше? Ты ее никогда не встречала?» «Нет, ни разу не видела», – ответила Мила, немного подумав. Я бы точно не пропустила такую красавицу. Мил, скажи, она тебе понравилась? Ну, она красивая, а это всем нравится. А так нужно с ней разговаривать. Может, она такая дура, которую ничего, кроме парней и шмоток, не волнует? Нет. Сережа сказал, что она очень умная и очень стеснительная. Да и не думаю я, что он стал бы общаться с полной дурой. Не такой он человек. Я так думаю, сестра. Ты ведь попросила его нас познакомить? Да, естественно. «Хорошо. И когда он обещал ее к нам привести К сожалению, он ничего твердо не пообещал. Сказал, что постарается, но не знает, захочет ли она к нам приезжать. Так что, к сожалению, не все так просто, сестра. «Ну ничего. Мы можем найти ее и тут, в академии. Она не иголка в стоге сена. Надо спросить Лайзу, где она учится, и все». «Да, Лайзу, конечно, нужно поставить в известность. Я надеюсь, что она не будет сильно против». «Надо с ней будет аккуратно поговорить вечером». Задумчиво проговорила Мила, мотая ногами. «Только не стоит ей все вываливать сразу. Нужно ее как-то к этому подготовить. Я сомневаюсь, что она будет рада еще одной сестрице. Она такая собственница». «Самое главное — это не проболтаться Сергею, что это его будущая невеста», — глубокомысленно сказала Иллири. «Я ему ни слова не скажу. Я себе не враг, правда». «Вот и хорошо», — улыбнувшись, сказала Илли. «Беги на свой огненный факультет, а то на занятия опоздаешь». После того как мила ушла и лилия еще немного посидела в беседке она попыталась использовать свой дар чтобы хоть что-то узнать об этой селести но у нее почти ничего не получилось так какие-то размытые образы и сплошное ментешение подумав немного лили решила что пожалуй стоит навестить факультет оценки и изменения вероятностей где она раньше пропадала целыми днями основа года так и не удосужилась туда заглянуть ни разу все времени не находилось «Интересно, как там поживает Мэтресса?» Думала она, пока ноги несли ее по уже давно заученным тропинкам. Так они на факультете называли его главу Сьюзану Ранвиль. Она была довольно крупной, высокой женщиной в очках, за которыми прятала свой пронзительный взгляд. Поговаривали, что когда Мэтресса снимает очки, взгляд у нее становится просто невыносимым. Но Иллири никогда не чувствовала неудобства взгляда Мэтрессы. Может быть, потому что смотрела на нее не глазами, а может быть потому, что, глядя на нее, Матресса всегда чуть-чуть улыбалась, и взгляд у нее становился добрее. И Лири прошла по коридорам, устланным толстыми коврами, поглощающими практически любые шаги. Она поднялась по лестнице на второй этаж и, пройдя по коридору налево, постучалась в третью по счету дверь. «Входи, Илли!» – послышался из-за двери чуть хриплый голос Матрессы. «Здравствуйте, Матресса!» – сказала Иллири, открыв дверь. «Ты будешь зеленый или красный чай?» Спросила ее Сьюзана, возясь у чайного столика. «Пожалуй, красный», — ответила Элири. «Угадала», — широко улыбнувшись, сказала Мэтресса, оказав ей пачку чая. «Вы всегда умели предвидеть подобные вещи Мэтресса», улыбнувшись в ответ, проговорила Элири. «Ну что ты, разве это предвидение? Так, баловство одно», — покачав головой, сказала женщина, разливая попутно чай. «Ну, как вы сами говорили?» подобные мелочи позволяют оттачивать наш дар и это правда сказала маттреа ставя перед присевшей на диван в углу и чашку с чаем но от этого это баловство не становится серьезней маттреа скажите тот хрустальный шар что мне так нравился все еще у вас спросила или отпивая из чашки маленький глоток да милая он все еще у меня но скажи для чего он тебе понадобился я хочу попробовать разглядеть то Что не смогла увидеть? Что-то как будто мешает мне, размывая картинку. А в шаре все видно гораздо более четко. Или, милая, а тебе не кажется, что это что-то, что тебе мешает? Делает это не просто так. Ты ведь хочешь узнать что-то не о постороннем человеке, а о ком-то близком. Матресса, ну пожалуйста, не нужно рассказывать мне прописные истины нашего ремесла. Я знаю, что не стоит смотреть будущее любимых детей и своих близких. «Но эта девушка пока не является никем из них». «Но все же ты ею заинтересовалась», — покачав головой, произнесла Матресса. «Хотя кто я такая, чтобы учить тебя? Ты, я так понимаю, уже взрослая и не нуждаешься в советах. И заглянула ты сюда в первый раз в этом году. Простите, Матресса», — потупив взор, сказала Элири. «Вы правы, мне стоило прийти сюда раньше. Просто все как-то завертелось». «Не рассказывай, я все понимаю». махнув рукой, воскликнула Сьюзанна. «Я тоже когда-то была молодой, и меня тоже увлекали мужчины. Тем более, что тебе пришлось разбираться с соперницами. Ну, не то, чтобы они оказались соперницами», вздохнув, проговорила Элири. «В конце концов, они оказались моими сестрами, и я этому очень рада». «Хорошо то, что хорошо кончается, милая. И я рада за тебя», проговорила женщина, вставая с кресла и направляясь к стене. Там она провела рукой по панели, и та, откинувшись, превратилась в дверцу сейфа. Из него матресса извлекла завернутый в черный бархат хрустальный шар на подставке. «Вот, держи», — сказала она, ставя шар перед Элири. «И я верю, что ты знаешь, что ты делаешь». Элири кивнула, и, положив кончики пальцев на шар, замерла, сосредотачиваясь. Да, с шаром видения, что мелькали перед ней, стали гораздо отчетливее. Вот только понятнее они от этого не сделались. И Лили увидела костер в лесу, а около костра Селесту ворошащую угли. Вот Сергей говорит ей что-то, но звука нет, она ничего не слышит. Вот Селеста начинает плакать, а Сергей снова ей что-то говорит и обнимает ее. Девушка прижимается к нему, и на лице у нее играет улыбка. Так проходит какое-то время, а потом Селеста вскидывается, как будто к чему-то прислушиваясь. Затем вскакивает и прыгает вперед. В этот момент ее силуэт начинает мерцать. На траву падает одежда, а в паре метра впереди возникает огромная серо-белая полосатая кошка с верхними клыками величиной с указательный палец. На этом видение заканчивается. «Уф», – произнесла Элили, откидываясь на спинку дивана. «Спасибо вам, матресса. Надеюсь, ты увидела то, что хотела», – сказала женщина, забирая со стола шар и убирая его обратно в сейф. «Да». «Я увидела достаточно», – вздохнув, ответила Элири. «Пожалуй, мне нужно идти. Иди, милая», – улыбнувшись, сказала женщина. «Но не забывай, что здесь тебе всегда рады. Я помню. И спасибо вам». Элири вышла из кабинета, прошла по коридору и отправилась в свои апартаменты. Там она попросила приготовить ей чаю. Сама же она устроилась на своем любимом диване и стала думать. То, что она увидела, наводило на серьезные размышления. Во-первых, Селеста оказалась оборотницей. Не то, чтобы это было так ужасно, нет, она не разделяла предрассудков, что оборотни уже не являются людьми, а больше дикими животными. В конце концов, оборотничество очень распространено в Южной Америке. Там большая часть птимагов оборотни, и это совершенно никого не смущает. Особенно в Великом Королевстве Бразилии их много. Там даже королевская семья оборотни, причем одни из сильнейших. Вспомнив об этом, Иллири как будто что-то царапнула. Ей показалось, что она что-то упускает. Она чуть подумала и, включив тревизор, заглянула во всемирную энциклопедию. Там она быстро нашла Бразилию. А затем вышла на статью о королевской семье этой страны. Пролистав чуть ниже, она без особого удивления увидела на фото кошку практически точь-в-точь -точь такую же, что она увидела в своем видении. Было совершенно понятно, что Селеста принадлежит к королевскому роду. Прочитав же статью полностью, Иллири убедилась в этом на сто процентов. Там было написано, что отличительной родовой чертой женщин королевского рода является их размер. Практически все они очень крупные и высокие. В этот момент Иллири просто нестерпимо захотелось встретиться с этой Селестой. И как это обычно с ней бывало, она просто почувствовала, куда ей нужно идти, чтобы эта встреча состоялась.